Глава п я т о Смотри, смотри, это третий драконий легион, точно они. Да откуда ты знаешь? Да вон, смотри, у него уже за спиной ф л а ж о к точно третий легион. Я оглянулся, увидел двух мальчишек лет десяти восторженно смотрящих в небо, посмотрел и, и я и чуть не ахнул. Над головой примерно на высоте пятнадцатиэтажного дома. Без ш у м н о скользили огромные крылатые твари, драконы, самые настоящие драконы, как с картинки художников. Темно-синие брюхо, красные гребни, зеленые разводья по бокам. Драконы блестели на солнце и выглядели не настоящими, компьютерные игрушки, да и только. Но нет, даже отсюда было видно, как мощные мышцы ворочают широченными перепончатыми крыльями. Мускулы под кожей переливались, сокращались, надувались и опадали. А всадники на спине чудовищ казались такими маленькими, маленькими. И как этот мальчишка умудрился разглядеть этот самый флажок за спиной переднего всадника? Да на каждом драконе сидели по два всадника. И на самом деле после размышлений становилось ясно, почему не один. Это как на штурмовике. Кто-то ведь должен охранять хвост. Пока ты штурмуешь колонны противника, м е с т е р может п о д к р а с т ь с я и всадить в тебя очередь. н о передний всадник отвечает за управление атаку наземных объектов. Очень даже разумное решение. Я был доволен своей сообразительностью настолько, что сам факт наличия вот таких штук, свободно перемещающихся по воздуху, не вызвал у меня совсем никакого отторжения. Наверное, потому что я был подготовлен к зрелищу летающих по небу драконов фильмами. Книгами и всем тем, что я знал о драконах на Земле. Как ты не задумывался, что некое существо в несколько тонн весом, ну никак не может летать по небу, да еще и нести на себе приличный груз в виде двух своих наездников? Ну не может да и все тут физические законы не позволяют. Не зря у птиц кости т р у б ч а т ы е и очень хрупкие, легкие. Каждый лишний грамм веса – огромный расход калорий, затраченных на перемещение в воздухе. То вот птицы должны постоянно и очень много есть, чтобы восполнить запас жизненной энергии. Читал, что некоторые птицы съедают в сутки объем пищи весом примерно равный ее собственному весу. Ученые как-то посчитали, что с и н и ч к а гаечка съела пищи весом в 183% восемьдесят процента от собственного веса. То вот у них температура тела очень высокая, обмен веществ гораздо выше, чем у млекопитающих. А тут драконы, тонны бронированного мяса. И как они умудряются эту массу поднимать в воздух? И что стоит прокормить такую о р а в у рептилоидов? Впрочем, государство обычно не смотрит на стоимость оружия, которое вынуждено иметь в своем арсенале. Главное, чтобы оно было разрушительным, страшным, максимально эффективным. Что дешево содержать ракетный крейсер или авианосец? Да каждый выстрел противотанковой ракеты стоит 10 тысяч баксов. Наверное, это подороже, чем прокормить одного дракона, равного по мощи какой-нибудь тактической ракете. Но не берусь судить. Просто размышления ничего больше. И мне очень даже интересно смотреть на пролетающую над головой эскадрилью или три эскадрильи, не знаю, как у них т у так называется. Это были девять драконов, в каждом звене по три штуки. Впереди один дракон, два чуть сзади по бокам и два таких звена следом, также справа и слева. Реально к р а с и в о е з р е л и щ е Смотрел бы, досмотрел. Вот только нахрена у меня по карманам лазить, зараза, стоять, бояться. Поймал ш а л о в л и в у ю ручку на входе в мой правый карман, зажал чуть вывернув кисть. Пацанёнок заверещал, заблажил. Пусти, пусти, урод Воргский! Люди, люди, ко мне Ворг пристает, люди, помогите! Тут же из толпы выдвинулись два гопника мордоворота с наглыми сытыми мордами. ч е пристал к мальцу, извращенец? Давно в морду не получал. Сейчас в и с ь ним стражу тебя живо определят в камеру к таким же извратам, как ты. Пусти мальца, придурок. Отпускаю руку мальчишки, тот отбегает и показывает мне язык. Я ухмыляюсь, и настроение у меня почему-то ползет вверх. Мордоворотов я не боюсь, в случае чего подрежу и пикнуть не успеют. Только им ни к чему устраивать свару и светить свои рожи. Люди не дураки, прекрасно понимают, что к чему. ш а р а х а ю т с я подальше и д е р ж а т карманы. Для карманника лучше всего, чтобы вокруг было спокойно, чтобы человек шел расслабленным лохом и думал только о хорошем. Тогда и можно будет как следует пошарить у него по карманам. Поворачиваясь и не обращая внимания на шайку карманников, шагаю по улице дальше. По мере приближения к центральному базару людей на улице становится все больше и люди более-менее приличного вида. Не такая ш а н т р о п а как я или как эти мордовороты, прикрывающие мелкого в о р и ш к у Замечаю, что от меня, если не шарахаются, то стараются отстраниться, пройти стороной чуть подальше, чем следовало ожидать. Ну, типа как от гопника, который воняет перегаром гнилыми зубами, а еще может пошатнуться и ухватиться за тебя грязными лапищами. А то может и ножиком парнет, уже не нормальный алкаш. Стоит опасаться. Да. Одежда у меня не по размеру, да и явно не подходит для приличного общества. Только сапоги приличные, и те надеты на б о с у ногу. Кстати, терпеть не могу носить обувь на б о с у ногу, но запросто натрюшь мозоли, а кроме того обувь будет вонять застарелым потом. Так что или носки, или лучше всего п о р т я н к и если ты в сапогах, конечно. Само собой в берцах только носки. Последние годы я обычно ходил в каркаранах. Дорогие сволочи, но зато и м а з о в л и не набежь и ботинок не развалится за считанные дни. Да и ноги спокойнее, все-таки усиленные со стальными вставками. Говорили, что даже от противопехотной мины спасают. Но чего не знаю, того не знаю. Слава богу, не проверял. Если я хочу спокойно ходить в приличных кварталах, мне надо найти нормальную одежду. Я уже примерно знаю, как должен выглядеть прилично одетый парень. Их на улице более чем достаточно. к о с я т ь с я на меня падлы, рожи строит. Неброская рубаха, неброские штаны, мимикрия. Это н а ш е все. В пустыне нужен пустынный камуфляж, в городе приличная городская одежда. Кстати, если я собираюсь найти себе более-менее приличное жилье, искать его нужно в нормальной подходящей для этого одежде. В приличный дом такого борванца, как я, и не пустят. А Уж моя прическа. Для порта она может и сойдет, но ходить таким в приличных кварталах. Вон на меня уже стражники поглядывают, переговариваются. Ускорил шаг, каждую секунду ожидая окрика и готовясь побежать, но обошлось. Менты отвлеклись на какого-то бедолагу, который тащил на плече здоровенную сумку. Мысль понятна: в сумке что-то лежит и, наверное, по цене, е чем содержимое карманов з а д р и п а н н о г о нищего парнишки. И тогда зачем тратить время на мелкого ублюдка? Лучше пошариться в сумке у этого ворюги. Ну, конечно же, ворюга, кто еще таскается по улицам с набитыми тяжелыми сумками? Приличные люди нанимают экипаж или хотя бы носильщика с тачкой. д о рынка дошел через час. Большой все-таки город. Для средневековья т о к о вообще огромный. о д н о то, что у него имеются два рынка, о, вспомнил, четыре, четыре рынка. Еще на окраине города лошадины й рынок. Он же рынок скота, где можно купить и стадо баранов и стадо лошадей, а еще невольничий рынок. Но там уже понятно, кого продают. Кстати, опять всплыло из памяти. Как бы не попасться охотником за рабами, запросто можно попасть такому, как я. Это д о б р о п о р я д о ч н о г о г о р о ж а н и н а нельзя забирать в рабство. Узнают, найдут свободного гражданина, обращенного в рабство, рабовладельца повесят. А вот такого, как я, нищего, одинокого, да еще и ворка, это запросто. Наденут ошейник, давай служи до самой смерти, или забьют до смерти, и это может быть. Есть законы, которые защищают рабов, но кто узнает, что делается за стенами дорогих особняков, за заборами поместий? А если и узнают, кто предъявит родовитому горожанину претензию за то, что он до смерти замучил какого-то там строптивого раба? Ну, получилось так и что? Имеет право наказывать неродивых слуг? Кто может отнять у него это право? Интересно, как так вышло, что я свободен и на мне нет рабского ошейника. Может, я бегал и раб? А кто тогда помог мне снять ошейник? Ведь это же очень непросто. Ошейник защищен магией. Стоп. Какая такая магия? Магия? Здесь есть магия? Самое с а м делешне? Наверное, глупый вопрос. Если тут летают драконы, почему бы не быть магией? Кстати, светильники в таверне за счет чего горели? Я как-то об этом особенно не задумывался, не до того было, но сейчас вот и подумал. Сытый человек сразу начинает соображать получше, чем голодный. Соображать, собирать информацию и ее анализировать. Что я сейчас и делаю? Самочувствие у меня прекрасное, отдохнул, наелся, голова ясная и светлая. Самое время все обдумать. Этот рынок точно был почище, чем портовый. Прилавки крытые, защищены от солнца и осадков. Продавцы в добротных халатах, достаточно свежих и не засаленных на вид. Овощи, зелень, мясо и рыба разложены красиво, как на картинке. Да и сами продукты посвежее и почище, чем в порту. Про цены спрашивать не стал. Какая мне разница, сколько это стоит. Узнаю когда-нибудь. Мой путь лежит вон туда к будочке, на которой написано ц и р ю л ь н и к На самом деле, конечно же, не ц и р ю л ь н и к но мой мозг сделал мгновенный перевод с местного языка и нашел ему точный аналог. Как и на Земле в средние века, этот типу сделал то, что и его европейский аналог, а именно стриг волосы и бороды, дергал зубы, удалял волосы из носа и ушей и даже зашивал мелкие раны. Ну, распахал себе руку какой-нибудь незадачливый мясник. Куда ему бежать? К лекури далеко да и дорого. Он к ц и р ю л ь н и к у тот и к р о в ь о с т а н о в и т и зашьет рану, и возьмет за это сущие пустяки. Может воспалиться, боишься? Так иди к настоящему лекарю, плати ему статер, а то и два. Не хочешь? Тогда рискуй. Церюльник был толстым мужиком моего роста, но весом раза в три больше. Подкрученные пышные усы делали его похожим на немецкого б ю р г е р а времен Кайзера Вильгельма. Плотным же телосложением он напоминал штангиста советского времени. Тогда я еще смотрел телевизор и очень любил глядеть Олимпийские игры. Мечтал, что когда вырасту, буду таким же большим и сильным. Ну, как вот эти дядки ь с гиканьем и уханьем поднимающие тяжеленные штанги. Штангистом, слава богу, мне стать не довелось, они долго не живут. Да и конституция у меня была не та, чтобы стать таким вот широким, как шкаф. Брикмахер оказался мужиком довольно-таки добродушным. Услышав мою просьбу, ухмыльнулся и сказал, что за пару медиков сделает то, что мне нужно. Хотя можно было бы обойтись и без него, волосы отрастают быстро, так что через пару недель никто бы и не посмотрел на мою обезображенную стрижкой голову. Объяснять я ему не стал, так что через двадцать минут шагал по мостовой с налысо обритой головой. Церюльник убрал оставшиеся после моей с а м о п о с т р и ж к и неровные пучки волос, и теперь голова у меня была г л а д к о й как бильярдный шар. Следующим был магазинчик готового платья, и привлек он мое внимание небольшой табличкой в окне. Там было написано: большой выбор недорогой качественной мужской одежды, в том числе и бывшей в употреблении. Second hand — это то, что мне сейчас нужно. Надеюсь, это не с к у п щ и к краденого, и его рубахи не имеют характерных прорезей на спине. Так-то мне плевать, но все равно это д е л л о не по душе. К моему удивлению хозяином лавки или вернее хозяйкой оказалась симпатичная молодая женщина лет под тридцать, стройная фигуристая, одетая не броско, но со вкусом. Ее наряд был чем-то средним между мужской одеждой и женской, это к а к и й с а м у р а й с к и й стиль: штаны, юбка, приталенный кожаный жилет, светлая шелковая р у б а х а под жилетом. Еще я заметил у нее на поясе довольно таки приличных размеров т о л и н о что ли кинжал. И поставлю сотню против одной монеты. Девица этим кинжалом работать умела. Кстати, завидев меня на пороге своего магазинчика, она как бы не в значай положила руки на пояс рядом с рукоятью кинжала. Наверное, неосознанно, просто наработанный рефлекс. И еще от нее просто таки веяло уверенность в себе и силой, как от старого опытного вояки. Из бывших служила в армии или наемница, чую родную кровь. Эта женщина видала виды с первого взгляда можно увидеть. Кстати, небольшой шрам на левой с к у л е возле уха. Да, точно, баба не простая. Нет, ей больше тридцати, просто хорошо с о х р а н и л а с ь Подошел ближе к прилавку, стали видны морщинки, расходящиеся от глаз и вертикальные складки в уголках губ. И самое главное взгляд — тяжелый, м н о г о о п ы т н ы й не ожидающий ничего хорошего от такого посетителя, как я. Однако и гнать меня женщина не стала. Чует покупателя, чует выгоду. Ну а мне надо с ней быть поосторожней. Тело мое не тренированное, в случае чего не знаю, смогу ли справиться с опытной наемницей. Это не базарных гопников душить, опытный боец стоит десятка таких уличных придурков. в Прочем, возможно, я еще рановато к и п и ш у ю с ь Посмотрим, как сложится разговор. Слушай, начала разговор женщина своим хрипловатым резким голосом. Что хочешь? На язык напрашивались всякие хохмы вроде дворец, толпу девушек в гарем и пять белых слонов. Но слава богу сдержался. Что-то меня разморило после усиленного питания, на юмор потянул. Я так-то всегда любил похохмить. Иногда за свою любовь к хохмам получал некоторые проблемы. Потому, кстати, старался не пить спиртного. Оно развязывает язык и снимает запреты. При моей любви к шуткам и при достаточно серьезных умениях любая драка могла закончиться неприятностями. Что и было дважды, даже вспоминать не хочу. Пошутил по поводу желтой рубашки и красного галстука у одного бизнесмена в ресторане. Вспомнил, что до революции красный галстук был чем-то вроде опознавательного знака гомосексуалистов. А еще красный платок. Они так опознавали своих. Я возьми ляп не это одному из своих приятелей за столом. мол, Времена возвращаются, и этот в желтой рубашке услышал. Оказалось какой-то там мелкий чиновник из крупного департамента и все такое. Он вызвал меня во двор, да не один. Ну что сказать, стоил о это мне полтора миллиона, пятьсот тысяч мин там, чтобы дело закрыли. Лимон этому в красном галстуке, за сломанную челюсть. Друзьям его повезло больше, или мне повезло? Если бы им что-нибудь п о л о м а л денег пришлось бы отдавать больше. Второй раз. В общем, после этого я уволился из армии и ушел в ЧВК. После ранения д о л е ч и в а л с я в госпитале и туда пришел следователь военной прокуратуры расследовать наши преступления на Северном Кавказе. Какие преступления? Я так и не понял, что-то там где-то пропало, какие-то материальные ценности, типа бензин, тушенка, а еще мы похитили с трупов убитых боевиков крупные суммы долларов и все такое прочее. Вел он себя паскудно, наезжал, видимо в расчете, что я сейчас прямо так потеку и сознаюсь, что взял тридцать штук с бородатого беса. А я взял, только откуда этот гад узнал, кто сдал. Но ничего у него не вышло. А потом я встретил его в ресторане уже после выхода из госпиталя и сравнил этого недомерка с макакой, прилюдно, выбирая самые обидные выражения. В общем, слово за слово и пришлось потом уволиться. А следователю десятку баксов отстегнуть за сломанный нос. Все с тех самых пор не пил, даже если соратники на этот счет хохмели. Отшучивался в духе тяжелых с о л д а ф о н о в мол три перу меня. А при такой смешной болезни пить ничего крепче колы не рекомендуется. Кстати, тогда у меня и появился п у з ы в н о й синий. Он не только от фамилии, но еще и от полной противоположности чертам характера и облика. Ну это как бывает, п о з ы в н о й малыш, например, дает мужчине двух метров роста и 140 килограммов веса, или погоняла т о щ е й и дает человеку поперек себя шире. Ну юмор такой у людей просыпается. До ч е о в к а мой п о з ы в н о й был музыкант, как и погоняла в уличной компании. Да, ну мне в общем-то наплевать, как меня называют, главное, чтобы уважали или хотя бы боялись, иначе жизни никакой не будет. В армии как на зоне. Если не поставишь себя, потом жизнь покажется адом. Хочу прилично и недорого одеться. Четко отрапортовал я. Лучше всего в бывшее употребление одежду, чтобы люди от меня не шарахались. Хочу лысый. Без всякого смущения спросила женщина. Вши? Пожалуй, плечами. Пришлось сбрить волосы. Это имеет какое-то значение? Да в общем-то нет. Пожалуй, плечами женщина. Если только не натресешь мне здесь этой пакости. Деньги есть? Есть. Я достал из кармана статер. Этого хватит, чтобы прилично одеться. И тут же ко мне пришло понимание. Еще как хватит. Штаны бывшие у п о т р е б л е н и и пять-десять файтов, рубаха то же самое, плюс еще останется на носки, шейный платок и на головной платок. Я видел, здесь носили что-то вроде бандан, особенно моряки. Так что ни у кого не вызовет интереса бандана на голове какого-то парня. маловато, с сожалению, вздохнула женщина. еще статер и мы что-нибудь тебе подберем. и вообще, может он у тебя фальшивый? ты где его взял? я положил статер на прилавок и усмехнулся. тебе какая разница, где его взял? смотри, фальшивый или нет, можешь укусить и даже на н е г помочиться, если т е б я это успокоит. глаза вот, женщины чуть с у з и л и с ь но она ничего не сказала. А я выругал себя за длинный язык, ну вот на фига я это л я п н у л А зачем она меня злит? Где я взял, да не фальшивый или как бы не пришлось с ней бодаться? Женщина осмотрела монету, потом посмотрела на меня долгим тяжелым взглядом. Вот рубль за сто. Решила кидануть меня или нет? И чем может обернуться кидок? Монета вполне увесистая, хорошая, а я всего лишь какой-то там ворк, одетый в черт знает какую одежду, тощий совершенно безобидный, по крайней мере с первого взгляда. Но с другой стороны, кто знает? А вдруг меня кто-то п о д о с л а л Вдруг за кидок придется ответить? И тогда я уставился ей в глаза и едок неприятно криво усмехнулся. И похоже, что у меня получилось. Женщина отложила монету на прилавок и посмотрела на меня уже нормальным, не таким уж и хищным взглядом. Ну а я продолжил: Послушай, хозяйка, я знаю, что моего с т а т е р а хватит на все, еще и останется. к и н у т ь с деньгами ты меня можешь? но потом будешь иметь огромные проблемы она снова п р и щ у р и л а с ь давай мы сейчас сделаем наше дело спокойно как два разумных человека и ты получишь прибыль а я приличные шмотки такие чтобы народ от меня не шарахался и возможно я буду у тебя постоянным клиентом каким клиентом я не уточнил то ли покупателем то ли продавцом вспомнилось барахло спокойников которое я спрятал в развалинах приспичит продам этой бабе Похоже, что она не брезгует скупкой к р а д е н а Ну что ж, каждый зарабатывает, как может. Не мы такие, жизнь такая. Меня звать Киллан. После небольшой паузы продолжил я. А тебя? А у Рика. Тоже после паузы ответила женщина и добавила после некоторой заминки. Парень, ведь ты ворк, или ворк один? п о м е с ь ворка с имперцами сразу вспомнилось мне. Нет, я точно не п о м е с ь Чистокровный Ворк. О чем я тут ж и с о о б щ и л а у р и к е Странно. Недоверчиво помотала она головой. Ворки не такие, хм, решительные, как ты. Я много видела Ворков. Ваше племя сломалось, у вас нет стержня, вы сдались, вы не способны бороться, а ты? Ты какой-то другой. Откуда ты приехал? Чьего ты рода? Я промолчал. Мне нечего было ответить, но ну, не рассказывать же, что я вообще ничего не знаю о происхождении своего носителя, что я вообще-то червяк, который засел в мозгу парнишки 16 лет, э т а к и й мозговой глист, который управляет новообретенным телом. Интересно, что бы она сделала, если бы я ей такое заявил? И вообще, как у них тут относятся к одержимым? Ну вот вселился в чье-то тело некто, и что с этим делать? Обряд экзорцизма? Смешно, до слез. Я промолчал и предложил заняться делом. Через полчаса передо мной лежали вполне приличные брюки, чуть великоватые, но не висящие на мне как на пугале, как прежний. рубаха светлого полотна, носки, бандана – все, что я в общем-то и хотел. Пришлось померить прямо возле прилавка. Когда мерил рубашку, старую положил на прилавок, нож, спрятанный в тайном кармане, стукнул о дерево столешницы. И снова глаза Аурики сузились, будто у стрелка привыбрели. Она прекрасно поняла, что у меня лежит в этом самом кармане, но ничего не сказала. Кстати сказать, я тут впервые увидел свое отражение в полный рост. Это была полированная и залитая специальным лаком здоровенная панель, используемая именно как зеркало. Похоже, что как и в земном средневековье настоящие зеркала были очень дороги и доступны только богатым людям. Но ничего. Мне хватило и этого. э р з а ц зеркала. Из него на меня смотрел очень худой, но плечистый парнишка с огромными, на мой взгляд, даже не пропорционально огромными глазами. Лицо правильное, даже красивое, на мой взгляд, излишне красивое. Не люблю я таких красавчиков. Я-то никогда не отличался красотой, особенно когда мне разбили носовые хрящи. А тут чертов красавчик, да и только музыкант. Вот это настоящий музыкант. Ему не хватает только серебряных локонов и получится чертов эльф. Фу, в общем, никогда не любил эльфов. Нет, орки тоже не вызывают у меня умиление, но эти красавчики неприязнь у меня к ним. Да и все тут расстались мы с Аурикой почти друзьями. Я оставил у нее в магазине весь статер, а за сдачу попросил проконсультировать. Во-первых, к какому м е н я л и обратиться, чтобы он меня не кинул и чтобы дал нормальную цену за мою монету. Я не стал говорить про золото, мол статер надо разменять, а еще попросил подсказать, где можно снять приличное жилье и чтобы не очень дорого. Она охотно откликнулась на мои просьбы, дала координаты хоть и не очень дешевого м е н я л а зато не с п р а ш и в а ю щ е г о откуда взялись деньги и не кидающего чужака, и назвала адрес, куда мне следует обратиться насчет жилья. И едок походя мне пояснило, что если я обижу хозяйку дома, то она найдет меня где угодно и легко отрежет мне мою дурацкую башку, чего бы ей это не стоило. Я заверил, что никакого желания кого-то обижать не имею, если только он сам не обидит меня. А кто обидит меня, и н е д е л и на свете не проживет. В общем, помахали перед носом друг друга заряженными пистолетами и спокойно убрали их в кобуру. Обычное дело, на Кавказе, к примеру, любят п о н т о в а т ь с я Не з н а ч а й достать ствол, ну так типа проверить его, и потом покурить сидя на корточках. Крутой мужик, зону топтал. Здесь все то же самое. Люди все-таки везде одинаковые. Щелкнул некто пальцами и создал нас непутевых, разбросал по вселенной, а мы все такие, какими и созданы, просто люди. И нас испортил квартирный вопрос.